— Где ты пропадал? — строго спросил Дантес, обрадованный тем, что ему подвернулось занятие. — Меня доктор послал Кюхельбекера найти, — соврал Егор, решив, что так сказать лучше, чем признаться. — А зачем? — спросил любопытный Дантес. Егор не успел ответить, как их прервали. Подошла полная, рыхлая девица, лет двадцати, в очках с одним стеклышком. За ней стоял мужчина с гитарой на ремне через плечо. — Мальчик! — — Ты поешь о Куджаву? — спросила девица. — А что? — ответил вопросом Егор. — Мы расширяем группу, — сказала девица. — Оставьте его в покое! — прикрикнул на девицу Дантес. — Видите, что я с ним разговариваю? — Ах, только не думайте, что я вас испугалась! — сказала девица, но отошла. — Так зачем тебе понадобился наш визирь? — спросил Дантес, глядя вслед девицы. — Доктор хочет, что он поговорил с люси — Ох, как интересно! О чем же? — Вы лучше сами спросите, — сказал Егор. — Ну, ладно, ладно, — миролюбиво произнес Дантес. — Он мне сам все расскажет. — Так ты его ищешь? — Ищу. — А он на площадь пошел, — сказал Дантес. — Там драка получилась. Дантес рассмеялся и продолжил. — Народ кинулся пепел собирать! Как остыло кинулся собирать! — Какой еще пепел? — — Ну как же! Если набрать пепла от сожженного, то в карты везет, еще много полезного. А у нас давно никого не сжигали. Иди, иди, он там наводит порядок. Дантес смеялся вслед Егору. И в самом деле, в отдалении, возле обгоревшего столба, суетила кучка людей. — Дикари какие-то, — подумал Егор. — Это же средневековье. Неужели в это можно верить? Он понимал, что можно, мало ли во что верят дураки на нашей земле. Посмотри любую газету, то белая магия, то колдун, то экстрасенс. Стыдно за человечество. Егор перешел через площадь. Над головой все так же бежали сизые облака, но должны же они когда-нибудь кончиться. Возле костра никакой драки не было. Люди, в основном совсем развалюхи, возились в пепли, собирали обгорелые палки, угольки. Видно, пепел мадам де Помпадур давно уже растащили. Не видно было и кюхельбекера Егор выбрал одного из копальщиков, вроде бы покрепче других, и спросил, не видел ли он Кюхельбеккера. Тот отрицательно покачал головой. На всякий случай Егор спросил еще у одного человека. Тот только промычал что-то в ответ. Егор хотел уж было возвращаться к серому, увенчанному башне с часами без стрелок вокзалу, но тут его догнал хриплый голосок. — Молодой человек ищет господина Вилли! Егор обернулся. Рядом с ним стояла старуха. Вернее, эту женщину нельзя было назвать старухой, потому что на лице ее не было морщин, а рука, которой она дотронулась до плеча Егора, была на первый взгляд молодой, нежной, с тонкой кожей. Но лицо ее было мучным, причесанное на прямой пробор волосы тусклыми, и от нее исходило ощущение древности, как может исходить от мумии. — Я вас могу проводить к нему, — сказала женщина. — Спасибо. Женщина пошла через площадь, в сторону от здания вокзала. Она шла широкими шагами, движения были размашстыми как будто, став старухой, она так не научилась ходить по старушечи. Женщина не оглядывалась убежденные в том, что Егор идет следом. Они направлялись к трехэтажному зданию на краю площади, похожему на какие-то старые склады. Дверь в здании была чуть приоткрыта. Женщина влетела внутрь, и сразу же из темноты послышался голос. — Кого ведешь? — Кого приказано? — ответила женщина. Она обернулась к Егору. В неверном отблеске света, падавшего от двери, глаза ее сверкнули совсем по-молодому. — Здесь двадцать ступенек вниз, — сказала она, — темно, не споткнись. — Мне нужен Кюхельбекер, Вильгельм Кюхельбекер, — сказал Егор. Женщина не ответила. Она исчезла в зияющей темноте подвала. Егор спускался за ней, придерживаясь пальцами за влажную стену. В подвале нехорошо пахло, как будто испорченной рыбы. Запах удивил Егора. Он только сейчас сообразил, что в мире без времени почти нет запахов, он как опрятная старушка. Подсознательно Егор считал ступень После двадцатой нога нащупала ровную поверхность, впереди забрежил свет. — Куда идти? — спросил Егор. Никто не ответил. Всколыхнулся, задрожал воздух, рядом пролетела большое насекомое или летучая мышь. От неожиданности... И испуга Егор присел на корточки сжался. Тогда совсем рядом раздался знакомый, дребезжащий смех. Испугался. Страшно, а жить-то хочется. Зашуршала тяжелая материя, отъехав в сторону занавес Егор будто стоял на сцене. Площадка или часть коридора, где он был, чуть возвышалась над сводчатой комнатой. Сцена была освещена а зал пуст, только по почти неслышному дыханию и шороху можно было догадаться, что в зале сидят зрители, несколько человек. — Ты кто и зачем пришел? — спросили из темноты. — Я вас не вижу, — сказал Егор. — Простите, мне нужен Вильгельм Кюхельбекер. Его здесь нет? Егор не дождался ответа. Пауза затянулась. — Тогда я пойду, — сказал Егор. — Останься! приказал невидимка из зала, но Егору не хотелось подчиняться еще одному бессмертному. Он пошел обратно по коридору, выставив руку, чтобы не столкнуться снова с летающей тварью. — Постой, — сказала давешняя женщина, преграждая Егору путь. — Так нехорошо уходить. Тебе никто не разрешал. Тебя ждут, мальчик. — Да какой я вам мальчик? В сердцах ответил Егор. — Что вам от меня нужно? — Возвратись, — сказала женщина. — Это в твоих интересах. Сказала она без приказа, без угрозы, как будто попросила. И Егор понял, что, возможно, судьба привела его туда, куда он стремился. Ведь если тайна известна Кюхельбеккеру, значит, она известна и другим. Он возвратился на сцену. — Я не хочу, — сказал он, — смотреть в темноту. — Почему вы от меня прячетесь? Хихикнул знакомый голос и произнес — «Зажги свет, Соломея!» Чиркнула спичка. Женщина в черном платке зажгла керосиновую лампу, висевшую на цепочках, как люстра. И глазам Егора предстало зрелище, к которому он не был готов. У дальней стены помещения, на стульях и в креслах, принесенных сюда из каких-то контор, Сидели в ряд десять человек. Это был парад запредельной древности. Как догадался Егор, они некогда попали сюда в разных возрастах, некоторые молодыми, некоторые уже стариками, но потом они бесконечно долго жили вне времени и одряхлели, как и женщина, что привела Егора. Они перешли все сроки человеческой жизни и перестали быть людьми. Наверное, таким был бы Кощей Бессмертный не человек, а воплощение зла, которое происходит от того, что человек заходит далеко за грань человеческого существования. У этих людей совершенно выцвели глаза. Неважно, какими они были раньше при нормальной жизни, теперь это были мутные, оловянные кружочки, неспособные изображать эмоции. Губ у них не было, губы провалились внутрь, двигались они замедленно, страшно берегли себя, и как вскоре выяснилось, Они были чрезмерно смешливы, но смех был недобрым, визгливым и даже глупым. И, может быть, каждый из них в отдельности уже выжил из ума, но все вместе они оставались действующим, сильным и коварным умом, хотя Егор был одним из первых жителей того мира, который догадался об этом, но не сразу. Потому что сначала ему показалось, что он попал на собрание пенсионеров в ЖЭКе, Этот образ возник у него в мозгу, наверное, потому что Егору очень хотелось, чтобы старики оказались добрыми и безобидными. — Теперь ты доволен? — спросил сидевший в центре старичок в инвалидной коляске, тот самый, что хохотал и хлопал костяными ладошками во время казни маркизы де Помпадур. Тогда его унес с площади Битюк в белой накидке с красным крестом. — Да, — сказал Егор, — но я хочу знать, зачем меня позвали. — — Тебя пригласили, — сказал старичок, — потому что мы хотим тебе помочь. — А как вы можете мне помочь? Егору было неудобно стоять на сцене, но он утешил себя тем, что так стоял Пушкин на картине Репина во время выпускного экзамена в лицее, когда Державин, такой же вот старичок, слушал его стихи. — Ты не очень хорошо воспитан, мальчик, — сказала женщина, которая привела Егора. Ты должен молчать и отвечать на вопросы. «Тебе оказана большая честь», — сказал старичок. «Ты видишь перед собой людей, которые на самом деле управляют Москвой и всей Россией. Мы не любим показывать себя, мы не ходим на праздники, и торжественные юбилеи нас не интересует «Я видел вас сегодня на казни», — сказал Егор. «Мною двигало нелюбопытство». — Нет, — произнес старичок, — я хотел попрощаться с существом, которое напоминает мне о молодости. Мы же были знакомы еще там. Старичок поднял к потолку голубую, тонкую руку. Ах, как это было чудесно! Граф перебил старичка широкий, некогда могучий скелет в потертом лыжном костюме. Егор помнил, где видел такой костюм. На фотографии дедушка в университете сдает зачеты по лыжам. Тогда носили такие лыжные костюмы, широкие шаровары и курточки с кокеткой и подложенными квадратными плечами. «Граф, мы собрались здесь по важному делу. Мне не хотелось бы, чтобы у молодого человека создалось о нас мнение, как о сборище бестолковых старичков, которые вспоминают вслух о своих сексуальных похождениях». «Сдор!» — крикнул в ответ старичок в инвалидной коляске. «Мои так называемые похождения оставили значительный след в истории». — Перестаньте! — произнес голос откуда-то сверху из-под свода. — Дело, господа, прежде всего! И от этого голоса повеяло холодом, спорщики замерли. Старики молчали, наверное, с минуту. И Егору эту минуту показалась бесконечностью. Наконец заговорил старичок в инвалидной коляске. — Мы слышали, — сказал он. — что ты ищешь путь обратно. Что тебе известно о нем? Это было как испытание. Ответишь правильно, отпустит. Ошибся, приходи на переэкзаменовку осенью. «Я хочу уйти от вас», — сказал Егор. «Я спрашиваю, где путь домой». «Ты никому не нужен», — ответила женщина. «Неважно. Я хочу быть среди живых». «Мы самые живые», — сказал скелет. «Здесь нет и нас». Ибо жизнь — это мудрость, а мудрость приходит со временем. — Я не хочу быть мудрым, я хочу быть молодым, а здесь у вас все старые. — Тебе нельзя возвращаться, — проворчал старичок. — Мы бы рады тебя обратно послать, но ты уже зараженный, испорченный. — Это неправда, — крикнул Егор. — Я тут совсем недавно, и во мне есть настоящая кровь, и чем скорее я вернусь, тем лучше. — Нет, поздно, — сказала женщина. Нам это точно известно. Достаточно провести здесь полчаса, и твоя кровь отравлена навеки. Но доктор Леонид Моисеевич говорит, что я пока здоров. Доктор Леонид Моисеевич, — снисходительно заявил скелет, — принадлежит к еврейской нации. Эти люди отличаются лживостью и склонностью к предательству. Я помню, как они распяли одного из своих проповедников. «Опять воспоминания!» — прогремел голос из тьмы. Егору показалось, что он видит отверстие, вроде вентиляционной решетки. Возможно, голос доносился оттуда и должен был принадлежать могучему существу. Мысленно Егор назвал его драконом. — Если есть кощей, скелеты, маркизы, графы, то должен же где-то появиться на сцене безжалостный дракон. Тайный совет замолкал. И в этой тишине гулкий голос обратился к Егору. — Это доктор сказал тебе о том, что есть путь отсюда? — Об этом знает Кюхельбекер, — ответил Егор, чтобы не подводить доктора, если окажется, что тот выдал тайну. — И кто еще знает? — спросил голос. — Еще об этом знает император. — И ты надеешься, что они отправят тебя домой? — Я очень надеюсь на это. — Глупости. К нам нельзя приехать, от нас нельзя уехать. Мы не город, мы первый и единственный мир, — гремел голос под сводами комнаты. — И все, что есть помимо нашего мира, — фикция. Ясно ли тебе это? — Нет, — сказал Егор. — И никто не знает пути туда, что не существует. Я думаю, что многие уже знают. «Как ты смеешь возражать?» «Я не возражаю». Егор вдруг потерял уверенность в себе. Это были не старички из ЖЭКа. Они только казались слабенькими, бессильными. На самом деле это был самый настоящий кошмарный сон. Хорошо быть трезвым и здравомыслящим, если ты играешь в морской бой на уроке биологии или поешь песню у костра в туристском походе. Но все было иначе росиновая лампа под грязным потолком подвала древние люди сидящие в ряд и глядящие на неволовянными глазами голос звучащий извне а сзади поднимись на 20 ступеней и ты увидишь обгорелый черный столб привязанные к нему женщина умерла в страшных мучениях умерла в мире бессмертных а этим что нужно